Глава двадцать вторая. В мою квартиру мы со Степаном вошли в районе полуночи. Я кипела от негодования. Фаина меня обманула. Она прекрасная актриса, изобразила приступ дурноты и улетела. И почему, спрашивается, она так поступила? — Чего ты испугалась? — предположил приятель. Я призадумалась. Непонятно, что могло вызвать ее страх. Мы просто говорили о наезде, о знахарке. Я же тебе передала нашу беседу в деталях. «Твоя младшая сестра не так уж глупа», — заметил Степан. «Не стала одеваться, выбежала из палаты босиком, в непотребном виде. Поэтому тебе, конечно, и в голову не пришло, что она задумала смыться. Интересно, что Фаина собиралась делать? Не попадись ей на пути незапертая палата Галины Ивановны». но она ей попалась», — топнула я ногой. «Нет смысла теперь говорить, если бы, да кабы. Ну, тише, тише», — начал успокаивать меня Степа. «Хочешь жареной картошки? Быстро приготовлю». «Давай», — повеселела я, — «только с луком». «Любой каприз по твоему заказу», — засмеялся Дмитриев и ушел в кладовку. Лежащий на столе мобильный Степана зазвонил. «Тебя Федя ищет», — крикнула я, глянув на экран. И услышала в ответ. «Перезвоню ему, когда поедим». Через час, лопав целую тарелку вкусной еды, я сказала. «Хорошо, что ты умеешь готовить». — Сама-то я этим талантом не обладаю. — Ты гениально кипятишь воду в чайнике, — самым серьезным видом констатировал Степа. Я зевнула, но все же спросила. — Что хотел Федя? — Помнишь, ты дала ему фототерминала для карточки пропуска в архив пансиона «Приятное место»? Спать мне мигом расхотелось. — Конечно, помню. Сиделка Алена занимала им обещала посмотреть историю болезни Николая Петровича Кузнецова. Степан начал собирать со стола тарелки. Завтра она сможет открыть дверь. Техотдел изготовил ключ, который оказался стандартным. Такие часто заказывают для офисов, гостиниц. Мои глаза снова начали слипаться Я хотела похвалить ребят, работающих в отделе Дмитриева, но язык не шевелился. «Пошли баньки», — донеслось до меня. «Нельзя столько носиться, задрав хвост без отдыха». «Нельзя», — пробормотала я, пытаясь приподнять веки. «Никак нельзя». «Вставай, Соня», — сказал голос Стёпы. «Зачем?» — зевнула я. «Ещё не дошла до кровати. Уже утро», — рассмеялся Дмитриев. Я села на кровать и глянула на будильник. «Девять? Как так получилось? Мы же только что ели картошку, а потом я собралась лечь и легла». Ещё сильнее развеселился Дмитриев. Вернее, ты заснула прямо на стуле. А уж я отнёс тебя в спальню. Пока тебя раздевал, понял, если на девушке узкие джинсы, то стянуть их с неё почти невозможно. Еле-еле справился. Был даже момент, когда я решил их просто разрезать. Знаешь, ты сейчас прямо панда. Да-да, очень хорошенький бамбуковый мишка. Я схватила халат, поспешила в ванной и увидела в зеркале слегка опухшую сосна мордочку с большими чёрными пятнами вокруг глаз. «Извини, не умыл», — веселился за спиной Степан. «И теперь, когда видел тебя в столь прелестном виде, я обязан...» Издалека долетел звонок мобильного. «Кому я опять понадобился?» — вздохнул Степан и ушёл. Я встала под душ, с наслаждением вымылась, прогнала с лица панду, высушила волосы, влезла в халат. Вышла в коридор и крикнула. «Ты кофе случайно не сварил?» Мне никто не ответил. Я прошла в кухню и услышала характерный звук прилетевшего сообщения. СМС-ка была от Степана. «Забыл у меня совещание в десять. Закончим, позвоню. Ключ от архива тебе привезут. Сходи в подъезд к Неязовой. Вдруг там консьержка болтливая». Едва я дочитала послание, как ожил домофон. «Авиола ли не недавно?» — сказал молодой голос. Это курьер от фирмы «Помощь», а вам пакет. Получив ключ, я позвонила Алене, медсестре из пансионата, через час встретилась с ней и передала карточку пропуск. Затем поехала в центр к дому, где жила богатая бездельница гульнара Неязова.